охраняя по очереди своя одежды, ходили по каменному полу бани в деревянных сандалиях, сводили волосы с тела жгучей землёю. В рузины красивые волосы стригли коротко, хорошо стреляли, хорошо сражались и всё же платили дань татарам. Только в дальних ущельях отсиживались независимые племена. На грузинской границе видали источник подземного масла, оно горело, но есть его было нельзя. Во всей стране жгли только это масло. Отсюда шли узкими ущельями, платили за пропуск рубашками. Рубашки эти разрывали на столько частей, сколько воинов было у горного владельца. Переходили перевалы, шли в буковых лесах, Деревья все в жёлто-серых прядих мха стояли на скалах так круто, как круто сидит всадник в седле, когда спускается с горы. Дороги шли в узких траншеях, изгибаясь и ломаясь по минутному. Ноги всадников задевали за края траншей. Кипели реки, в реках плыли магнаты от ударов, а камни тяжёлые брёвна вывозили отсюда дерево. Буком и драгоценным самшитом славилась страна. Вышли к морю у Трапезунда трое венецианцев, два старика да Марко Пола, которого здесь никто не называл господином. У города Трапезунда долго торговались и плакали, сговариваясь с капитаном о месте на палубе. У корабля пара сбыл полотнянный, давно невиданный корабль пах смолою а не рыбим жиром. Округлился парус, поплыли серые обрывы кавказского берега. Белые горы виднелись вдали. Море кипело и крутилось. Ехали долго. Потом прошли мимо Константинополя, здесь не сошли на берег. Страною уже знали от матросов, что всем морем владеет Генуэз. Проплыли мимо города, посмотрели на Перу Поискали глазами лазоревого флага, не видно. Плыли мимо белокаменных греческих островов. В небе ночью знакомые звезды. Полярная звезда на своем месте высоко. Прямо из моря выплыла Венеция. Как она изменилась? Лазоревое море одно осталось того же цвета, а город стоит каменный. Двадцать четыре года прошло, как покинул родину Марк. Был уже 1295 год. Спустились с корабля купцы Полы. Мраморные, желтоватые мосты скользкие. Говорили потом в Венеции, что нужно здесь бояться трёх вещей: скользких каменных ступеней, попов и распутных. От море ноги были слабые. Ну вот, а остров Риальто, причаленный к другим островам многими мостами. Вот знакомый деревянный дом. Крыша порасла мхом. Постучались трое путников в двери. Дверь открыл старик. В доме не изменилось ничего. Слуга был стар, посмотрел он долгим взглядом на нищих. Старший нищий ногой Потянул на прежнее место стоящий деревянный стул, сел. Слуга заплакал: "Входите, господа. Судьба была неблагоприятна к вам, но дом наш сохранён". Из дальних комнат пришли какие-то родственницы. Дом был стар и с каналов пахло сыростью. красные полусапожки и кольцо. Того, кто ездил далеко и потом рассказывает удивительные, другим неизвестные вещи, считают лжецом. Того, кто далеко ездил и долго не возвращался, считают мёртвым. За долгое отсутствие купцов в поло, и изменилось в Венеции очень многое. Около собора Святого Марка выше поднялась колокольня с пологим входом внутрь, заменяющим лестницу. С колокольни, окружённой строительными лесами, видел Марко Поло весь город: новые каменные дома, хвастливые башни, деревянные, крытые соломой дома солидных купцов, за ними лагуны, отмели